Отрезала она раздражительно. «Я действительно вчера боялся этого», — простодушно проболтался князь. «Он был очень смущен. Но сегодня я убежден, что вы как?» — вскричала Оглая и нижняя губка ее вдруг задрожала. «Вы боялись, что я? Вы смели думать, что я? Господи! Вы подозревали, пожалуй, что я позвала вас сюда с тем, чтобы вас все эти завлечь, и потом, чтобы нас тут застали?» И принудили вас на мне жениться? — Аглая Ивановна, как вам несовестно! Как могла такая грязная мысль зародиться в вашем чистом невинном сердце? Бьюсь об заклад, что вы сами ни одному вашему слову не верите и сами не знаете, что говорите. Аглая сидела упорно потупившись, точно сама испугавшись того, что сказала. — Совсем мне не стыдно, — пробормотала она, — «Почему вы знаете, что у меня сердце невинное? Как смели вы тогда мне любовное письмо прислать?» «Любовное письмо? Мое письмо — любовное. Это письмо самое почтительное. Это письмо из сердца моего вылилось в самую тяжелую минуту моей жизни. Я вспомнил тогда о вас как о каком-то свете. Я... «Ну, хорошо, хорошо», — перебила вдруг она, — но совершенно не тем уже тоном, а в совершенном раскаянии и чуть ли не в испуге, даже наклонилась к нему, стараясь все еще не глядеть на него прямо. Хотела было тронуть его за плечо, чтобы еще убедительнее попросить не сердиться. — Хорошо, — прибавила она, ужасно застыдившись, — я чувствую, что я очень глупое выражение употребила. Это я так, чтобы вас испытать. Примите, как будто и не было говорено. Если же я вас обидела, то простите, не смотрите на меня пожалуйста прямо отвернитесь. вы сказали что это очень грязная мысль. я нарочно сказал, чтобы вас уколоть иногда я сама боюсь того что мне хочется сказать да вдруг и скажу вы сказали сейчас что написали это письмо в самую тяжелую минуту вашей жизни. я знаю в какую эту минуту тихо проговорила она опять смотря в землю, о если бы вы могли все знать. «Я все знаю!» — вскричала она с новым волнением. «Вы жили тогда в одних комнатах. Целый месяц этой мерзкой женщины, с которой вы убежали!» Она уже не покраснела, а побледнела, выговаривая это. И вдруг встала с места, точно забывшись, но тотчас же опомнившись, села. Губка ее долго еще продолжала вздрагивать. Молчание продолжалось с минуту. князь был ужасно поражен внезапностью выходки и не знал чему приписать ее я вас совсем не люблю вдруг сказала она точно отрезала князь не ответил опять помолчали с минуту я люблю гаврилу ардоовича проговорила она скороговоркой но чуть слышно и еще больше наклонив голову это неправда проговорил князь тоже почти шепотом «Стало быть, я лгу?» «Это правда. Я дала ему слово третьего дня на этой самой скамейке». Князь испугался и на мгновение задумался. «Это неправда», — повторил он решительно. «Вы все это выдумали. Удивительно вежливо. Знаете, что он исправился? Он любит меня более своей жизни. Он предо мной сжег свою руку, чтобы только доказать, что любит меня более своей жизни. Сжег свою руку? Да, свою руку». Верьте, не верьте, мне все равно. Князь опять замолчал. В словах Аглая не было шутки, она сердилась. Что ж, он приносил сюда с собой свечку, если это здесь происходило? Иначе я не придумаю. Да, свечку. Что же тут невероятного? Целую или в подсвечнике? Ну да. Нет, половину свечки, агарок. Целую свечку все равно. Отстаньте. И спички, если хотите, принес. Зажег свечку и целые полчаса держал палец на свечке. Разве это не может быть? Я видел его вчера. У него здоровые пальцы. Аглая вдруг прыснула со смеху, совсем как ребенок. Знаете, для чего я сейчас солгала? Вдруг обернулась она к князю с самую детскую доверчивостью, еще со смехом, дрожавшим на ее губах. Потому что когда лжешь, то если ловко вставишь что-нибудь не совсем обыкновенное, что-нибудь эксцентрическое, ну знаете, что-нибудь что уж слишком резко или даже совсем не бывает, то ложь становится гораздо вероятнее. Это я заметила. У меня только дурно вышло, потому что я не сумела... Вдруг она опять нахмурилась, как бы опомнившись. — Если я тогда... — обратилась она к князю серьезно и даже грустно, смотря на него... — если я тогда и прочла вам про бедного рыцаря, то этим хоть и хотела похвалить вас заодно. но тут же хотела и заклеймить вас за поведение ваше и показать вам, что я все знаю».